Турецкий быстро просмотрел паспорта, взглянул на Илину. «Ну вот, что и требовалось доказать. Нету вашего паспорта, Илина Кирилловна. А без паспорта, да и визы, кстати, ни в какую за границу не пускают». «Нет». «Что я?» «Некоторые ухитряются пересекать границу, но оседают исключительно в одних и тех же местах, в публичных домах. Как мне не горько это вам сообщать». «Меня?» В ней проснулась тигрица. «Спокойно», — остановила ее Турецки. «Ребята, помогите даме одеться и на выход. Лично к вам у нас претензий нет, но вопросы имеются. Ну, к примеру, может быть, а вам что-нибудь известно об убийстве человека, которое произошло, по нашим предположениям, вчера? Судебно-медицинская экспертиза уточнит время». «Убийство?» — Элина уставилась на Гоги. «Так это было все-таки убийство, а вы уверяли кино». Гоги с рыком рванулся было к ней, но осел под резким нажимом стоящего возле него бойца. «Спокойно, черт Хилава», — показал ему ладонью турецкий. «О вас тоже речь впереди. Мне кажется, вопрос о вашей экстрадиции в Грузию еще не окончательно снят с повестки дня. Но ну, теперь вы, Авдеев, бывший коллега, а ныне...» — Ладно, ваши действия мы оценим позже в генпрокуратуре. Но меня вот что интересует. Турецкий, сунув барсетку под мышку, раскрыл его паспорт. — Вы хоть когда-нибудь в собственный паспорт заглядываете? — А в чем дело? — буркнул Авдеев. — Нет. Глядите, или... — Или, — как отрубил банкир. Оно и видно. Володя позвал Турецкий Кондратьева взгляни и ткнул пальцем в одну из страниц сказал Кондратьев. А вот теперь уже Авдеев насторожился, нахмурился, подобрался. Собрались бежать за границу, а виза-то у вас кончилась, захохотал Турецкий. Куда же вы с просроченной-то визой? Визы нужны, Турецкий, таким мудакам, как ты. Отвяжись. Ошибаетесь. Впрочем, вам на ближайшие годы никакие визы не потребуются. Это я вам... «Лично обещаю. А вообще, скажу так, визу нам Бог дает, и наши родители, и по мере надобности продлевают. А вот у вас виза и в самом деле давным-давно просрочена, и продлевать ее вам никто не станет. А вы это знаете, только врете самому себе или боитесь посмотреть правде в глаза. Давай их в машину, Володя». «Я требую, чтобы мне дали позвонить», — закричал вдруг Авдеев, вырывая руку с мобильником из клещей Собровца. «Зачем?» — спокойно спросил Турецкий. «А вот постановление о проведении у вас в доме и офисе обысков. А вот о вашем задержании. Вас, Гоги, это тоже касается. На выход, господа, полет закончен». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Андрей Вельколик. Звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2003 год.